Глава четвертая. Конечно, меня поджидал тот еще сюрприз. Оказалось, что экзамен Светломагической Академии назначили на одиннадцать, а в полдень мне надо быть в Черной Звезде. Скверно, потому что за полчаса я много не напишу и бежать до гимназии далековато, но выбора не было. Справлюсь, как же иначе? Проснулся рано, долго лежал и смотрел в потолок. Сегодня что-то решится. Внутри жило легкое волнение, но оно скорее будоражило, чем мешало. А главное, у меня появился выбор. Все эти годы, прошедшие с момента, когда у меня появилась темная магия, приходилось соответствовать чьим-то ожиданиям. Отца, матери, сестер, друзей отца и друзей этих друзей. Казаться светлым, быть им соответствовать высокому титулу, слушая по басенке о том, что когда-то в нашем роду отметилась королевская кровь. А теперь вдруг появился шанс, что я вырвусь из замкнутого круга, буду жить так, как сам того хочу. Вот и обещал себе, что никогда больше не буду соответствовать ничьим ожиданиям. Не нравится кому-то Виктору Вейран, их проблемы не мои. Мои же заключались лишь в том, чтобы вовремя попасть на экзамен в темномагическую академию потому что и дальше оставаться идеальным я не собирался. Отец снова приставил ко мне охрану. Я понимал, что на этот раз смотреть за мной будут в оба, но все равно выкручусь. А пока смирно сел в экипаж, добрался до академии и вошел в большую светлую аудиторию. Сухой, как сморчок старик, раздал многочисленным кандидатам листья, заскрипели перья. Я почти не вчитывался в вопросы, при этом был уверен, что большинство ответов правильные все таки со мной занимались лучшие учителя, несмотря на полнейшую бездарность в области светлой магии. Перья скрипели, и Я поглядывал на большие часы, которые находились над головой профессора. «Я закончил», — поднял руку с зажатым в пальцах пером. «Можете сдать свою работу и подождать окончания экзамена, молодой человек», — ответил профессор. «А можно выйти в коридор, подышать воздухом?» Старик задумался. Затем все таки кивнул и я рванул в коридор. Выглянул в большое окно. У самых дверей в академию маячили сопровождающие. Что же делать? Где искать запасной выход, не знал. А может, поспешил вдоль закрытых дверей аудиторий. Студентов сейчас не было, но из-за одной раздавались девичьи голоса. Точно! Тут же где-то должны сдавать экзамены и девчонки. Но пока что наши группы не пересекались. Дверь отворилась, и около трех десятков девушек высыпало в коридор. Они щебетали разом, как стая разноцветных птиц. Я замер в нише, пропуская ряды будущих студенток. Две юные мадемуазели отстали. Они о чем то перешептались, видимо, обсуждая завершившийся экзамен. Решение пришло само собой. «Добрый день, мадемуазель!» — шагнул к ним. Одна из девушек вздрогнула, другая с любопытством уставилась на меня. «Здравствуйте, месье!» Обе запоздало вспомнили о приличиях и присели в реверансе, а я разглядывал новых знакомых. Одна была беленькая, как цветок одуванчика, такая же тонкая и пушистая. Другая брюнетка с бездонными темными глазами. Полные противоположности друг друга. Уверен, по характеру тоже. Прошу простить, что потревожил, но мне необходима ваша помощь. В чем же? Со мной говорила брюнетка. В планировании побега. Улыбнулся ей и девушка вскинула тонкие брови. Не подумайте дурного. История проста до да безобразия. Я решил сбежать с экзамена, но родители предвидели это и представили солидатаев. Теперь они маячат у дуи, и мне не выйти. Вы ведь приехали в экипаже, верно? Девушки слаженно кивнули. Не могли бы вы вывести меня за ворота академии? Признательность моя не будет иметь границ. У нас тоже сопровождения хватает, рассмеялась Бринетка. Но думаю, мы можем решить вашу проблему, мессия веран Виктор Вейран. Анжела Лейден, а это моя подруга Мария Боассе». Кажется, я узнал голос. Вот только мадемуазель Лейден, к счастью, не узнала меня, как ее подруга Марии, которую я спутал с служанкой. Что ж, так даже лучше. Белокурая Мари понравилась мне несказанно, и будь обстоятельства более благоприятными, возможно, мы могли бы стать друзьями. Благодарю за чистоту ваших сердец, мадемуазель. Поклонился обеим и поспешил за ними к выходу. Для девушек уже подогнали экипаж. Понятное дело, наши слуги отошли в сторону, и экипаж скрывал меня от них. Слуга отворил дверцу, и Анжела кивнула мне. Я первым забрался внутрь, девушки поспешили следом, утихомиров перепуганную служанку. «Тише!» — шепнула я Анжела. все в порядке. А вы пригнитесь, месье Вейран. Вас могут увидеть». Я послушался и почти лег на сиденье, а девушки, наоборот, припали к окнам будто хотели более тщательно разглядеть парк, окружавший Академию. Скрипнули, открываясь ворота, и копыта лошадей застучали по гулким камням мостовой. Я выпрямился, уже не опасаясь, что кто-то заметит. «Вы спасли мне жизнь, мадемуазель Лейден, мадемуазель Боасе. «Вы преуличите, месье Вейран», — ответила более бойкая Анжела. «Где вас высадить?» «Можно за ближайшим углом, дальше доберусь сам». Экипаж повернул и остановился. «Благодарю!» — коснулся я губами сначала руки Анжелы, затем Мари и спрыгнул на мостовую. «Надеюсь, еще увидимся!» «Если мы хорошо сдали экзамен, непременно!» — приветливо улыбнулась мадуазель Лейден. «Эх, посоветовать бы ей не ходить к сомнительным гадалкам! Но не хотелось раскрывать свою инкогнито. Похоже, девушка меня не узнала. До встречи!» Я махнул рукой и бросился бежать со всех ног, потому что потерял драгоценное время. Последний экзамен в Черной звезде» должен был начаться через четверть часа. Давно я так не бегал. Хотя, честно говоря, не припомню случая, чтобы наследник рода Вейран на такой скорости нёсся по улицам столицы. По пути шип с ног какого-то месье. Также на ходу изменился, выслушал с десяток проклятий, несущихся в спину, и влетел в ворота, едва успев достать из кармана звезду. «Опоздайте», — угрюмо сказал дежуривший у ворота охранник. «Простите», — пробормотал я, ускоряя бег и ворвался в дверь ровно в полдень. В холле толпились другие студенты, хотя толпились немного не то слово для шестнадцати мальчишек. Отыскал взглядом Эда и притиснулся к нему. «Я уже думал, что ты не придешь, шепнул мой новый приятель. «Что, сдрейфил?» «Не дождешься? мыкнул я. «Просто так сложились обстоятельства». «Понимаю. Где нам обстоятельства? Давай покажем всем, кто тут сильнейшие маги». «А мне нравился этот тип». «Будем учиться вместе, подружимся», потому что, несмотря на неказистую внешность, в Эдди чувствовался характер. «Рад видеть, что все собрались». Директор, в прошлый раз исчезнувший в никуда, на этот раз появился из ниоткуда. Даже мелькнула мысль, что он никуда и не уходил, но, конечно, это была шутка. Да и находились мы в холле, а не в аудитории. «Прошу за мной», — сказал директор Стерн. Такая же мы направляемся в зал для поединков. Немного проясню условия третьего экзамена. Вы будете сражаться один на один. Победившие становятся курсантами гимназии «Черная звезда». Но так мы определим лишь восьмерых из десяти, Скажите вы, и будете правы. Из тех шести кто останется за бортом, мы с профессорами выберем четверых которые получат второй шанс и снова сойдутся в поединках за два оставшихся места. Напомните, что после первого боя вы устанете и победить станет куда сложнее. Поэтому постарайтесь не проигрывать. А теперь, прошу, подойдите ко мне для Жеребьевки. Я шагнул к директору первым. Никогда не любил тянуть. Вытащил номер три и отошел в сторону. Это наоборот, подходил последним. Какой у тебя номерок? спросил у него. «Третий!» — это развернул листок. «Тьма! Не хотел с тобой сражаться! Я тебя сделаю!» — обещал мой приятель. «Скорее уж я тебя!» Мы протянули друг другу руки. Хорошо сражаться, когда не видишь перед собой врага. Но и мне, и Эду это могло стоить слишком дорого. Из двоих останется лишь один. У меня был выход — Светломагическая академия. Однако стоило представить презрительный взгляд отца, как тут же понимал. «Нет!» «Только победа! Только эта темная гимназия!» А первые претенденты названия курсантов уже замерли в центре образовавшегося круга. Директор поднял вокруг них щит, чтобы никого не задело, и схлестнулась магия. «Бой между Генрихом Лоутером и Саймоном Вардом!» провозгласил директор. Долговязый Генрих Лоутер явно был сильнее. Он наступал на Варда с отчаянной жестокостью, Его противник отбивался, как умел, но заклинания Лоутера неизменно доставали его, и вскоре Вард лежал на полу, тяжело дыша, а Лоутер возвышался над ним. «Эй, приятель, ты как?» — окликнул он Варда. «Жить буду!» — сипло ответил тот. «Корсантом первой ступени становится Генрих Лоутер", провозгласил директор. «Вторая пара — Джейсон Макфери и Лайонел Брён». Здесь ситуация была прямо противоположной. Оба противника сражались наравне. Макфери вырывался за счет скорости. черные магические сгустки так и переливались в его руках. Брион, наоборот, был медленнее, но его атаки становились все более хитрыми, а магия откликалась лучше. «Макфери победит», — прошептал пристально наблюдающий за Эд. «Нет, Брион», — ответил я. «Спорим?» «На что?» «Проигравший пригласит на свидание первую же девушку, которую увидит, выйдя из гимназии». Идет, кивнул я. «Давай же, Брион! Не то чтобы я сомневался в тебе, но проводить время с незнакомой мадемуазель не хотелось. А если она откажет во встрече, это первым будет надо мной смеяться». Макфери подвела банальность. Он споткнулся и упал. Брион тут же воспользовался ситуацией, и директор провозгласил. персантом первой ступени становится Леонел Брион!» «Есть!» — прошептал я, а Эд нахмурился. «Кого-то сегодня ждет свидание» либо категоричный отказ. Такое тоже может быть. Третья пара — Эдуард Рейдес и Виктор Сантьяр. Я едва не забыл, что собираюсь учиться под чужим именем. Мы с Эдом вышли в центр зала. Он казался расслабленным, я тоже не нервничал. Сейчас будет бой, и один из нас победит, а второй, я уверен, еще раз попытается побороться за победу. «Приступайте», — скомандовал директор. Я первым делом поднял щиты. Главное, случайно не атаковать противника светом. Пошел по кругу, пытаясь угадать, какой атаки ждать. Это было особое чувство, когда каждое движение ощущается иначе. В моей жизни было не так много серьезных поединков, но сейчас, когда не было необходимости сдерживать темную магию, чувствовал себя почти всесильным. Эд атаковал первым. По полу вспыхнули черные язычки пламени. Я накрыл их щитами. Но пока оставил защиту, Эдуард попытался обойти меня сзади и атаковать. Нет уж, не выйдет. Я пригнулся, уходя с линии атаки, и ударил справа и слева почти одновременно. Это успел отразить одно заклинание, но второе просвистело у самого ее уха. Эд промахнулся. Стоит воспринимать противника всерьез. Этот Эдуард Рейдес не так прост, как кажется. И не стоит верить тому, что он выглядит чуплым и слабым. Нет, он силен. Я сделал вид, что устал. Замедлил движение, закружил ближе к Эду. Он попался. Неожиданно, а точнее весьма ожидаемо, ударил. А я тут же парировал удар и отразил темное проклятие в него же. Так он еще и проклятийник! Отлично. Зараза, прошипел Рейдас. От такого же слышу, рассмеялся я в ответ, нанося точный выверенный удар. Этот бил его. Но это была всего лишь обманка, а настоящее заклинание уже лежало у него под ногами, дожидаясь своего часа. Шаг, и мой противник потерял способность шевелиться. Есть. Курсантом первой ступени становится Виктор Сантьер. Раздался зычный голос директора. Благодарю за поединок. Поклонился я Эду, и он последовал моему примеру. А в голове все еще не укладывалось. Я прошел, своими силами прошел. Хотелось обнять весь мир, танцевать и петь. Правда, если бы я такие спел, количество курсантов в первой ступени резко уменьшилось бы. «Тьма, я проиграл!» Эд замер рядом со мной. «Уверен, у тебя будет еще один шанс!» Похлопал я его по плечу. «Смотри не про воронь!» «Не дождешься. пообещал Рейдос. «А ты молодец, обманул меня! Это немногим удавалось!» «Не задирай нос!» — мыкнул ответ. «А то потолок заденешь!» «Да ну тебя, Виктор!» а четвертый поединок уже приковал всеобщее внимание. Эд пристально наблюдал за ним, ведь проигравший имеет все шансы стать его будущим противником. А я отдыхал и представлял себе самое сложное, как сказать отцу, что буду учиться темной магии. Старик будет в ярости. Как бы не выставил за дверь, он может. В любом случае, мне есть куда идти. Я на миг прикоснулся к стене и ощутил темную силу, стремящуюся к моей ладони. «Да, черная звезда — именно то место, которое я искал. Здесь я смогу быть собой, не оглядываясь на рот и титул. Здесь я буду своим».